в конце концов она стала более эмансипированной, чем соседка, предположила Фрэн. Сначала она стала активисткой женского движения, а потом и лесбиянкой, сказала Сью. Стью остановился, как громом пораженный. «Пошли посмотрим, красавчик», сказала ему френни «Нельзя ли тебе приделать застежку к рту?» Стью закрыл рот, щелкнув зубами. Сью продолжила свой рассказ. Этими двумя известиями она ввергла своего троглодита в полный транс, и он явился к ней с пушкой в руках. Она разоружила его. Она говорит, что это был главный поворотный пункт в ее жизни. — Так она ненавидит мужчин? — спросил Стью, пристально глядя на Сью. Сьюзан покачала головой. — Нет, сейчас она бисексуальна, — стюард. Я надеюсь, ты не будешь давить на комитет, чтобы он принял закон против голубых? «У меня и без того забот хватает», – пробормотал он. И все рассмеялись. На следующее утро, направляясь на электростанцию, Стью встретил Сьюзан и Дайну, направляющихся по бульвару Кэнион на паре мотоциклов. Он махнул им рукой, они остановились. Стью подумал о том, что никогда Дайна не выглядела такой хорошенькой. Волосы ее были стянуты сзади зеленым шелковым шарфом. Поверх рубашки и джинсов на ней был надет кожаный плащ. К багажнику был привязан спальный мешок. «Стюарт!» — крикнула она и приветственно замахала им рукой, радостно улыбаясь. «Лесбиянка?» — усомнился он. «Похоже, вы собрались в небольшое путешествие», — сказал сью «Разумеется. А вы никогда меня раньше не видали, так ведь?» «Точно!» — сказал Стью. «Никогда!» «Курите?» Дайна вытащила одну сигарету из пачки Мальбора и прикрыла руками спичку. будь осторожна девочка обязательно и возвращайся надеюсь вернуться они посмотрели друг на друга в ярком свете позднего утра а ты позаботься о френе паренек обязательно и не суди слишком строго своих сограждан тут им опасаться нечего она выбросила сигарету что скажешь сюзи Сьюзан кивнула и завела свой мотоцикл, улыбаясь слегка напряженно. «Дайна?» Она взглянула на него, и стью запечатлел у нее на устах нежный поцелуй. «Счастливо тебе!» Она улыбнулась. «Надо сделать это дважды, и тогда мне действительно повезет. Разве ты об этом не знаешь?» Он поцеловал ее снова, на этот раз более продолжительно и основательно. «Лесбиянка?» — вновь усомнился он. «Фрэнни счастливая женщина», — сказала Дайна. «Можешь ей меня процитировать?» Улыбаясь, Стью сделал шаг назад и не нашелся, что ответить. В двух кварталах через перекресток прогрохотал оранжевый грузовик похоронного комитета. «Поехали, крошка», — сказала Дайна. Они двинулись в путь, и Стью проводил их взглядом. Тью Стерн вернулась через два дня. Она проводила Дайну до Колорадо-Спрингс и смотрела ей вслед, пока она не превратилась в крошечную точку на горизонте. Потом она немного поплакала. Заночевала она в Моньюменте, но после полуночи ее разбудил тихий скулящий звук, исходивший, похожий из дренажной трубы, пролегавшей под сельской дорогой, рядом с которой она разбила свой лагерь. Наконец, она набралась мужества и направила луч фонарика в проржавевшую трубу. Внутри сидел исхудалый дрожащий щенок в возрасте около шести месяцев. Он отполз в сторону, когда она попыталась к нему прикоснуться. Труба была слишком узкой, чтобы можно было в нее пролезть. Тогда она отправилась в Монмьюмент, разбила витрину бакалейного магазина и вернулась обратно с полным рюкзаком консервов. Ее замысел удался. Уютно устроившись в одной из сумок, щенок отправился вместе с ней. Дик Элис пришел от щенка в полный восторг. Щенок оказался сукой ирландского сеттера, почти чистопородной. Дик высказал уверенность, что когда она подрастет, Каджак рад будет с ней познакомиться. Новости разлетелись по свободной зоне. и в тот день о матушке Абагейл больше не вспоминали, возбужденно обсуждая будущее собачьих Адама и Евы. Сюзан Стерн превратилась в местную знаменитость, и, насколько комитету было известно, никому так и не пришло в голову удивиться, что же она делала в Моньюменте, который был расположен далеко на юг от Болдера. ностью запомнилось именно то утро, когда он провожал глазами Дайну и Сюзан, едущих по направлению к заставе Денвер-Болдер, потому что с того дня никто и никогда уже не видел Дайну по эту сторону скалистых гор. 27 августа. Уже почти стемнело. На небе горит Венера. Ник, Ральф и Сью сидели на крыльце дома Тома Калина. Том на лужайке играл в крокет. Пора! написал Ник. Стью тихо спросил у него, не надо ли им снова гипнотизировать Тома. Но Ник покачал головой. Хорошо, сказал Ральф. Не думаю, что я смог бы снова вынести эту процедуру. Повысив голос, он позвал Тома. Том, эй, Томми, иди сюда. Том побежал к ним, широко улыбаясь. Томми, пора идти, сказал Ральф.